Глава четвертая По утрам на Айрин всегда накатывала чувство горького одиночества. Ее не радовал солнечный свет, рассыпавший по комнате яркие блики, не радовала чистая мягкая постель, обилие вкусной еды. Она знала, что через несколько минут в комнату войдет чернокожая служанка и с нарочитым стуком поставит на столик под нос едой, после чего скользнет по лицу незваной гости небрежным взглядом, словно мазнет липкой рукой, и с достоинством удалится. Рабыня не считала нужным скрывать свое презрение к Айрин, поскольку знала, что та не станет жаловаться. В первый же день своего пребывания в Темре Айрин спросила Сару, не нужно ли ей заняться какой-либо работой, и получила холодный ответ — На это есть слуги. Таким образом, молодая хозяйка Темры желала подчеркнуть никчемность и ненужность Айрин, поскольку сама работала. Отдавала распоряжение неграм, следила за порядком, по сути, вела весь дом. После первой же трапезы в кругу новой семьи Айрин отказалась выходить к общему столу, ибо Юджин провожал каждое ее движение подчеркнуто изумленным взглядом, а черный слуга за его стулом не мог скрыть улыбки. Единственным, кто проявил к ней добрые чувства, был молодой врач, которого пригласили ее осмотреть. На самом деле он даже не прикоснулся к Айрен, зато немного поговорил с ней, и она сразу почувствовала, что он понимает и разделяет ее беды. Мистер Уильям тоже был добр, Он расспрашивал племянницу об отце, о жизни в Ирландии. Однако Айрин видела, что им движет долг, а не подлинный интерес. Днем она обычно бродила по усадьбе, стараясь не попадаться на глаза ни хозяевам, ни слугам. Айрин понимала, что это на руку не только ей самой, но и Саре, которая делала вид, что ее просто не существует. Гуляя вдоль хлопковых полей, на которых трудились рабы, Айрин вспоминала Ирландию. Истерзанный волнами берег, пенищийся море, серый выступ скал, яркий зеленый покров, из-за которого остров прозвали Изумрудным. Ей становилось жутко от того, что она никогда не увидит Родины. Незаметно для себя – Айрин подошла к негритянскому жилью. Она увидела утоптанную площадку, на которой стояли связанные обнаженные до пояса раб, какой-то человек с жестоким выражением лица и плеткой в руках, еще один хорошо одетый, средних лет мужчина, с холодным, как у змеи, взглядом и доктор Джейк. Айрин остановилась и укрылась за деревьями, решив послушать, о чем они говорят. Этот мулат — самое бесполезное приобретение на свете. Хозяева не знали, что с ним делать, потому и уступили по дешевке. У него даже прозвище — беглец. Он сбегает всегда и отовсюду. «Прикажете сутками держать его в карцере или всякий раз платить задержавшему его патрулю 20 долларов штрафа», — говорил человек с плеткой. При этом в его голосе звучали не только нотки тревоги, но и нескрываемое торжество. «Для начала дайте ему штук двадцать плетей и заприте без воды и еды на несколько суток. Надо довести его до такого состояния, чтобы он и думать не мог о побеге», — заявил мужчина с рыбьими глазами. «Это бессмысленно, потому что в таком случае он не сможет работать». Заметил доктор Джейк. Связанный раб молчал и не двигался. Он стоял спиной к Айрин, и она видела бесчисленные шрамы, тянувшиеся вдоль его мускулистого стройного тела. Чтобы разглядеть лицо Мулата, она обошла площадку и, посмотрев на него спереди, вздрогнула. Это был тот самый человек, который встретился ей на дороге, когда она шла к Темре. Странная, трагическая отрешенность, трогающее сердце, тень иронии в уголках губ, матовая кожа, поразительной гладкости и красоты, а глаза темные и вместе с тем сверкающие, словно ночная вода, в которую упал лунный свет. Его о чем-то спросили, и он ответил. Айрин не расслышала слов, но уловила тон. «Так». Пленные, но непокоренные воины говорят со своими врагами. Когда человек с плеткой замахнулся, Айрин хватило что-то такое, чего не могло вместить ее сердце. Она бросилась вперед с криком «Не делайте этого!»